Ну как впечатление, немедленно поинтересовался Бадун. Гарантии признаны достаточными. Вполне сказал я нарочито-бодро. Петр Янович сообщил мне новое и чрезвычайно эффективное заклинание. Карабумба намба-тумба. А, Бортонлон, мне гиря это тоже скормил. На случай, если придется шантажировать его самого в натуре. «Как-то все не очень солидно», — заметил Вася. Заклинания, беседы. Почему бы Гири лично не показать его самого со стороны? Все стало бы намного проще и впечатлений больше. «Я ведь уже говорил, что этого делать нельзя», — сказал Бадун и поджал губы. «Почему?» «Ящик разрушится. Останется кучка песка». «Почему?» «У вас, юноша, что, распад функций мозга?» Я же сказал, ящик разрушится. Но я не спрашиваю, почему ящик разрушится. Меня интересует, для чего так устроено, что он разрушится. В этом есть какой-то смысл? Очевидно, есть, коли так сделано. Лично я его тоже не вижу, и что с того? У меня встречный вопрос. А для чего вам необходимо обязательно иметь возможность общения с самим собой через ящик? Вы ведь вполне можете это сделать внутри самого себя. Или нет? «Нет», – зло сказал Вася, – «сам себя внутри себя я подавляю. Я давлею внутри себя над самим собой. Понятно? Мне нужно освободиться от собственного «я» со всеми его гнусностями и мерзостями». А Кирю уже давно следовало бы поставить на место, чтобы он прекратил издевательство над подчиненными. Он двуличен, и все лишние «я» из него следует вытряхнуть. И такая возможность была но мы ею преступно не воспользовались из-за боязни утраты какого-то жалкого ящика. «О, как далеко зашел процесс!» произнес Бадун и обратился ко мне. «Как вы в своем ведомстве терпите такую неуравновешенную личность?» «Да вот терпим», — сказал я. «А куда прикажете деваться? Он гений, парадоксов друг, а у нас строгая норма. Один гений на сорок бюрократов». Неужели такая большая потребность в гиниях? Кем же вы ее закрываете? Такими вот и ему подобными. Всех других вы переманили к звездам. Наша цивилизация под угрозой, да, Василий? При нынешнем подходе к проблемам ей, безусловно, кердык, заявил Вася безапелляционно. А что такое кердык? Бадун завертел головой. Кердык – это синоним печального конца, пояснил я. «Что-то из восточной мистики». «Мы отвлеклись», – предупредил Вася. «Теперь моя очередь общаться с виртуальным гирей. Я желаю с ним обсудить проблемы конца нашей цивилизации». «Бог мой», – подумал я вслух. «Ведь это второй Сюняев. И чем дальше, тем больше усиливается сходство». «Минуточку». Бадун поднял палец. «Мы не договаривались на два сеанса. Мой, пока еще персональный гиря, может не пожелать контактировать вторично. Он и меня посылает ко всем чертям, если я не несу ему новую информацию. Общие философские проблемы он не желает обсуждать принципиально». «Бюрократизм», – Вася изобразил на лице отвращение. «И здесь бюрократизм. Как все это пошло и мелко». «Хорошо, согласовывайте мой визит». Я многое терпела стерплю и это оскорбление. Но вы, но вас отныне я больше не люблю. В душе моей погасла искра, а в сердце там лишь хлад и мрак. И вечная зима. «О!» – произнес Бадон, цепляя присоски к вискам. «Если это импровизация, то весьма недурно». Пять минут спустя он вернулся в реальность и протянул присоски Васе. Петр Янович возражал но я попросил как о личном одолжении. «Ведь оба мы поэты, не так ли, мой юный друг, но вы? Вы, Моцарт и Сальери в одном лице? Ах, нет, не говорите нет!» «О, чернь, толпа, скажи, зачем толпишься ты?» Магнетическим голосом продекламировал Вася, гордо задрал подбородок, принял чопорный вид, нацепил присоски, закрыл глаза, да так и застыл с чопорным лицом. Потом губы его слабо зашевелились. «Процесс пошел», — сказал Бадун, потирая руки. «Результаты вас последуют Судя по всему, наш визит ему очень сильно развязал руки и приподнял настроение. Мы помолчали. Вася продолжал шевелить губами. Надо полагать, виртуальный разговор набирал обороты. «Все же это не укладывается в моей голове», — сказал я, чтобы как-то заполнить паузу. «Ведь этот ящик должен где-то черпать энергию». «Вероятно, так», — сказал Бадун. «Но, во-первых, энергетические затраты могут быть совершенно ничтожны. А во-вторых, вы заметили, что я сначала надел присоски, а потом вложил камешек. Возможно, что ящик использует энергию того, кто к нему подключился». Калуца, например, полагал, что основные процессы происходят в мозгу, а ящик так, прилада Асеев же считает, что ящик содержит элементы виртуальной среды. Я думаю, что прав колуться, потому что когда снимаю присоски, мой виртуальный гиря перестает быть. Мы с ним это проверили. Но он запоминает все, что с ним происходит? Да. Вероятно, информация как-то перегружается в камешек. Но виртуальный гиря существует только в то время, когда присоски у кого-либо на висках. А активировать ящик можете только вы. Этот только я. Он на меня настроен. А как снимается настройка? Или это уже навсегда? Нет. Как-то она снимается, но как, я пока не знаю. Это всегда делает Асеев самолично. А когда он меня настраивал, я ничего не понял. Очень похоже на действия шамана. Бадун улыбнулся. Кроме шуток. Что же, с бубном бегал? Нет, так далеко он не продвинулся, но было интересно. Я помолчал и таки задал вопрос, который вертелся на языке. А вас могут принудить активировать ящик? Бадун как-то странно на меня взглянул и бросил. Нет. Вы это проверяли? Я нет, но другие проверяли. Одного даже сожгли на костре. У ящиков долгая история. Какие-то из них попадали в очень грязные руки. Но ящик умеет оценить состояние субъекта, который его пытается активировать. И того, который с ним работает в данный момент. Вы заметили, что первым присоски надел я, то есть тот, на кого он настроен. Без этого вы не могли бы им воспользоваться. И ни с каким другим камешком, кроме камешка гири, он сейчас не активируется. Ну а допустим, Вася снимет присоски, я выхватываю острый нож, представляю вам к горлу, и мы вдвоем эскортируем вас к гире. Сам гире присоски не одевает, но их одевает Синяев и... и так далее. Во-первых, я скручу вас обоих с ножом или без ножа. Хотя Бадун критическим взором окинул мою фигуру, это пожалуй спорно. «Да я не собираюсь с вами спорить. Я просто обрисовал некую гипотетическую ситуацию». «Ну так и я обрисовал гипотетическую», – невозмутимо сказал он. «Я ведь вижу, что никакого ножа за пазухой у вас нет, как, впрочем, и намерения им воспользоваться, если он так и есть. Что касается описанной ситуации, то я в нее не попадал. Допустим, она реализовалась». Но там, внутри ящика, и даже, возможно, у вашего приятеля в голове, сейчас сидит Петр Янович Гиря, а не кто попало. Как вы думаете, захочет он общаться с кем попало? Кого попало, мы на камешке не записываем. И те, кто это делал до нас, тоже были, в общем, люди приличные. Они старались не связываться с патологическими личностями. Кстати... У реального Петра Яновича даже сейчас есть тысяча и один способ меня схватить, скрутить и вытрясти содержимое. Но он этого не сделал. Не знаю его мотивов, но думаю, он понял, что это даже не бесполезно. Это попросту бессмысленно. Ничего он из меня не вытрясет, потому что ничего такого особенного во мне нет. И уж тем более ничего не вытрясет из этого или какого другого подобного ящика. Современный уровень нашей науки и технологии этого сделать не позволяет. При любых грубых попытках воздействовать на него извне, ящик просто самоликвидируется. Не я вам говорю. Это констатировал Калуца еще 12 лет назад. Вот если бы гиря потряс Калуцу, может быть что-то бы вытряс. Но и этого он не сделал. Почему? Да потому что не знал, что будет делать со своей добычей. Калуцци Гире доверял, а вот когда Калуцци умер, гирев всполошился, потому что не знал, кому в руки попало то, что содержалось в голове Калуцци, и попало ли к кому-либо вообще. Вы что же думаете, мы всю эту секретность и подпольность развели для пущей романтичности предприятия? Смешно. Мы приняли элементарные меры предосторожности от административных дураков которые склонны вот так приставить нож к горлу и орать. — Ну-ка, выворачивай карманы. Что это у тебя там? Не взял. Кто разрешил брать? Бадун взглянул на Васю и уже совсем другим тоном произнес. — Похоже на то, что Петр Янович даже в таком виртуальном виде нашел возможность плести интригу. — Ни секунды не сомневайтесь, заверил я. — Ну, пусть побалуется, старик, — сказал он благодушно. Когда еще такая возможность представится? А вы не пытались провести с ящиком какие-то более сложные эксперименты? С этим нет, но с другими колуца работала очень плотно. И каковы результаты, если не секрет? Не секрет. наибольшее впечатление произвели следующие результаты. Три ящика обратились в пыль по неустановленным причинам. Еще один обратился в пыль сам по себе, без видимых причин. Еще один по недоразумению, я упоминал об этом. После этого мы начали обращаться с ящиками предельно осторожно, предельно. Вот этот конкретный исключение, он выдан осеевым персонально мне специально под петрояновича У меня такое впечатление, что Асеев предвидел нашу с вами встречу, поэтому до сих пор и не просит вернуть ящик туда, где ему надлежит быть. И камешек с гири не спешит у меня изымать. И много у вас таких ящиков? но Бадун улыбнулся. Не так много, чтобы обеспечить всех желающих, но вполне достаточно, чтобы сделать выводы. А именно, для тех, кто их производит, эта вещь вполне заурядная, я бы даже сказал бытовая. Скажу так, у Асеева их не меньше сотни, а чистых камешков существенно больше. Почему вы сейчас говорите достаточно откровенно о свойствах ящиков и камешков? Потому что теперь на земле таких ящиков и камешков больше нет, мои последние. Впрочем, у этого конкретного камешка есть дубликат, поэтому он мой личный и впоследствии должен попасть к ламам в Тибет. Там он лопнет и будет помещен в горшочек до лучших времен. Собственно, я намерен поручить это вам, но не сейчас, позже. Посмотрим, как пойдут дела. Тогда главный вопрос. Откуда они вообще взялись? Это трудный вопрос. Первый такой ящик принес Калуце один человек. Кто это был, не знаю. осиев говорил со слов Калуце, что это был не то китаец, не то индиец. Короче, он из тех краев, где живут упомянутые ламы. Он объяснил Калуце, что это такое и для чего предназначено. Он настроил этот ящик на Калуцу, дал ему один вот такой камешек и на его изумленных глазах принял яд. И умер, как не старался Калуца оставить его в живых. Он, правда, был уже в очень преклонных годах, но все же, согласитесь, поступок неординарный. Кто сидел в камешке, не знаю, но, думаю, этот самый человек. Калуца начал с ним общаться через посредство ящика. Потом он и Иосеева привлёк к общению. И, видимо, спустя какое-то время им было сообщено, где находится источник таких ящиков и камешков. Источник этот находился где-то в Непале, в горах, в труднодоступном месте, где конкретно не знаю. Но это и не имеет значения. Источник сейчас пуст, а приемник далеко. «Комета», — уточнил я. «Комета — это комета», — Бадун усмехнулся. «Она летит, и там свои дела. И комету, и ящики не дураки придумали, и не для дураков». Они пытались застраховаться от любых вариантов развития нашей истории. И нас, убогих, застраховать. Они понимали, что, например, технология ящиков, если она попадет не в те руки и не в свое время, это для нашей цивилизации будет штука пострашнее атомного оружия. С кометой то же самое. Представьте, что те, кто ее обнаружил, озвучили свое открытие. И кому-то из ваших больших начальников стало бы известно, что внутри кометы есть нечто, но что именно неизвестно. А она летит сюда из внеземелья. Я не поручусь, но не исключаю такой вариант, и ее бы перехватили. Разбираться бы не стали, а заложили бы несколько термоядерных зарядов и разнесли бы в клочья вместе с перспективой межзвездного полета. На всякий случай, мало ли чего. Это и сейчас не поздно сделать, сказал я. Поздно, жестко сказал Бадон. Уже не успеете. А чуть позже эту комету будут охранять так, мы там все сдохнем, будем таранить в лоб любой объект, который попытается подойти к ней ближе, чем на сотую астрономической единицы. У нас теперь для этого есть и люди, и средства. Вы это серьезно? А ты как думал? Ведь скоро она станет нашей единственной пядью родной земли. Или ты думаешь, что мы восемь лет вкалывали, а теперь вот просто так дадим какому-нибудь административному барану уничтожить все, во что мы верили и к чему стремились?» Я возвысил голос. «Но ведь тем самым вы противопоставляете себя всей нашей цивилизации. Вы это понимаете? Вы фанатики!» «И что?» – холодно поинтересовался Бадун. «Да, я фанатик. Вот моя идея. Она вон в том цветастом журнале. Изложена, на мой взгляд, вполне отчетливо, чуть ли не 10 лет назад. Тогда я не дождался никакой реакции. Ни официальной, ни неофициальной. Ни звука. Из гука меня аккуратно выперли. Сам гук даже не почесался». Бадун помолчал, уставясь куда-то в сторону. Потом глянул на меня в упор и сказал... Я ничего не крал и никого не обманывал. Никого не собираюсь убивать или грабить. А вон стоит ящик, он мою идею стопроцентно подтверждает. Вот ваш приятель, он сейчас виртуально получает свежие указания от вашего же виртуального шефа. Вот вы, взявший на себя роль судьи. Судите. Но сначала ознакомьте меня с перечнем этических норм, которые я нарушил. Дело не в этических нормах. Вы можете поручиться, что эта комета действительно не представляет опасности для нашей цивилизации? Мне не нужны ваши гарантии, мне нужны аргументы. Он усмехнулся. Пожалуйста. Каждый год через приземелье пролетают десятки, если не сотни комет. ГУК на это не реагирует, за исключением обычных мер противометеоритной безопасности. Наша комета уже проходила через приземелье неизвестное число раз. Теперь она только черкнет по краю приземелья, она даже до пояса астероидов не дойдет. Если мы ошиблись в расчетах, и комета возле Юпитера не завершит нужный маневр, делайте с ней что хотите, и с нами то же самое. Ну так надо договариваться, а не стращать. Именно. Бадон положил ладони на стол. Я специально попросил виртуального гирю отвлечь вашего приятеля, чтобы разговор этот состоялся без свидетелей. Я хочу через ваше посредство убедить реального гирю, чтобы он нам помог договориться с ГУКом. Конкретно. Я точно знаю, что несколько наших КК успеет подойти к комете раньше, чем любое другой судно из состава ГУКа. За исключением двух ваших крейсеров противокометной защиты. Так вот, эти два крейсера не должны подходить к комете ближе, чем на сотую астрономической единицы. Это первое. Второе. Позже, когда начнут подходить другие наши суда, они будут вставать на траектории вокруг кометы, прикрывая ее со всех сторон. Суда ГУКа не должны этому препятствовать. Лучше всего, если их там вообще не будет. Что произойдет, если эти условия ГУК не выполнит? Бадун втянул в себя воздух и медленно его выдохнул. Прикрыл глаза, посидел какое-то время, потом открыл и сказал. Я не знаю, что произойдет, но может произойти катастрофа. Ребята в наших экипажах подобраны боевые, с ваших позиций фанатики. Они знают, на что идут. Фанатический стаж у них большой, так что их уже никто и ничто не остановит, особенно капитанов. Но это хотя бы здравомыслящие люди. Не волнуйтесь, в части здравомыслия они дадут фору любому из лётного состава космофлота. Да большая часть их когда-то и была в этом составе. И, смею вас заверить, это была не худшая его часть. Дело не в здравомыслии, а в том, что тот, кто отдаёт приказы вашим капитанам, сидит здесь и ничего толком не знает. А чаще всего даже и знать ничего не хочет. Просто хочет, чтобы все плясали под его дудку. И считает, что только он один стоит на страже интересов нашей цивилизации. А все прочие босяки, не ведающие, что творят. У ваших капитанов есть чувство долга и обязанность выполнить любой приказ. У наших капитанов другая проблема – Они не имеют общего руководства, но имеют общую цель, и если у одного не выдержат нервы, другие его поддержат почти не задумываясь. Я говорю открытым текстом, комета уйдет из Солнечной системы в любом случае, но в одном случае ее будет сопровождать довольно значительная группировка КК, а в противоположном случае я даже боюсь подумать, что... «На каждой картинке вы рисуете прямо апокалипсис», – пробормотал я. «Я всего лишь рисую картинки, не более того. Сейчас я курирую направление Гука у Асеева и должен рассматривать все мыслимые варианты, все до единого, ибо я фанатик. Но мы с вами, и, надеюсь, Гири, а также Сюняев, Шатилов и прочие здравомыслящие люди. За Асеева я ручаюсь». Мы не должны допустить даже создания предпосылок для того, чтобы эти картинки могли стать реальностью. Гиря прав. Гук проворонил Асеева. Теперь Гук, как административная система, спасая честь мундира или блюдя реноме или вообще спонтанно, может начать продуцировать глупости. Мы не должны этого допустить. Я прошу вас помочь мне убедить Гирю, что наши требования вполне разумны. Мы выводим свою группировку на комету с определенной целью. А с какой целью потащить туда свои суда ГУК? Никаких юридических оснований считать комету своей собственностью у него нет. Остановить комету ГУК не может. Единственное основание для любых его действий – желание не дать нам сделать то, что мы хотим. Именно так мы и воспримем появление его судов. «Вот вы сейчас, сидя здесь, можете придумать что-то еще, кроме жалкого блеяния про гипотетическую угрозу Земле со стороны кометы. Только честно!» «Если честно, то нет», — сказал я. «Но комета меня не особенно волнует. Меня больше волнуют люди. Они куда-то полетят и назад уже не вернутся. ГУК имеет полномочия не дать им это сделать». «Возможно. Я не разбирался в юридических тонкостях». Но фактически задержать этих людей Гук уже не в состоянии. Он не сможет перехватить больше сотни наших КК, не зная их координат и траектории. А что, они уже сошли со своих орбит? Нет. Но если потребуется, сойдут в течение пары месяцев. Почти все экипажи уже на местах. Во как! Вырвалось у меня. И откуда же они взялись? Бадон пожал плечами. Они не взялись. Они планомерно формировались и готовились в течение пяти лет. И Гук об этом не догадывался? Что такое Гук? Это огромное количество людей и техники в разных местах Солнечной системы. Но у него нет мозгов, понимаете? Ему нечем догадываться. Бадун развел руками. Вы ведь не ребенок, должны это понимать. Только штатный контингент Гука полмиллиона человек. А сколько еще сбоку припеку? Каждый из них о чем-то догадывается, что-то знает, что-то хочет. Но сам ГУК ничего этого не может. И коллегия ничего этого не может, потому что не знает и сотой доли процессов, протекающих в такой гигантской административной пирамиде. Хорошо, сказал я. ГУК мы заклеймили. Но давайте подойдем с общечеловеческих позиций. Ваша цель мне понятна. Да, это благородная цель. Но лично мне хотелось бы понять, насколько она достижима и насколько оправдан риск. Проще говоря, стоит ли овчинка выделки «Не знаю», – мрачно сказал Бадун. «Мне кажется, что он вполне оправдан. Но мне тоже хотелось бы иметь в этом полную уверенность. Асееву проще. Он знает кое-что, чего не знаю я. И заразил всех своей убежденностью. Но убежденность не есть уверенность. И у меня есть только первое, поскольку Асеев меня убедил. Тогда попробуйте и меня хотя бы убедить. Какое-то время у нас есть. Василий, похоже, вообще не собирается возвращаться в реальность. Предположим, это случилось. Маневры позади. Вот комет вот ваши кака. А вот и вы сами летите в никуда. Что дальше? Можете хотя бы в контурах сообщить мне ваши планы? Они вообще существуют? Да. Всего на борту наших КК будет около 2000 человек. В том числе ученые. И большая часть молодые. У них будет время разобраться, что и как в этой комете устроено. Надеюсь, нашей совместной жизни хватит на то, чтобы разобраться. А после смерти у каждого начнется виртуальное существование. Вы твердо в этом уверены или только убеждены? В этом я уверен полностью. Вот перед вами ящик. Его свойства вы примерно знаете. Но любому квалифицированному человеку понятно, что ни одного такого ящика, ни любой их совокупности недостаточно для организации полноценной виртуальной среды с теми свойствами, которые я популярно описал в своей статье. Это всего лишь многофункциональное, универсальное, индивидуальное средство. Чего? Да я вам немедленно перечислю десяток его применений, например усилитель мозгов. Асеев мне говорил, что у нас есть один математик, так вот он, находясь в виртуальной среде этого ящика, умудрился создать, а точнее вообразить какой-то супер-пупер-гиперкомпьютер и на нем моделировал поведение галактики в ближайший миллион лет и уверял, что если бы у него были точные начальные данные, он мог бы спокойно вычислить траекторию любой звезды в галактических координатах на тот же срок. Но фанатик, что с него взять? Или, например, я скажу, что этот ящик с пустым камешком – индивидуальное средство спасения души в аварийной ситуации. Да бог знает, что еще. А мы, в общем, используем его для забивания гвоздей. Тем не менее... Одних ящиков недостаточно. Если бы были только эти ящики, тогда было бы совершенно непонятно, с какой целью их завезли в нашу провинцию в таком количестве. Должно быть что-то еще. И оно есть. Комета. У нее в ядре есть нечто. Я в этом не просто уверен, я это знаю. Из чего это следует? Я астрофизик и знаю физику. Я специально занимался этой кометой. Скажу только, что этот феномен излучает остронаправленный пучок радиоволн и ось луча отслеживает Юпитер по орбите. И это не простой поток, а модулированный, то есть методично передается какая-то информация. Все. Он поднял руки. Я много чего знаю еще, но пока комета беззащитна, больше ничего не скажу. Просто из осторожности.